что сказанное может быть шуткой или блефом. Слишком много таких ребят видел агент Конгрэм на капе, чтобы сомневаться. Этот зарежет, не моргнув глазом и не слушая возражений. Миленько, как говаривала Дэнова маменька, осматривая очередное место преступления. Теперь из доброго дяди успешно делают пугало для битых идиотов. И ведь не откажешься при такой-то альтернативе.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 И освобожденный от пут Брыль слегка осмелел и попытался высказать свое возмущение, но моментально сник, увидев удостоверение и услышав предложение проследовать в соседнюю комнату и дать некоторые пояснения. А именно, где, когда и от кого получил нелегально вывезенный из закрытого мира артефакт, как наберевался его использовать, но и заодно по какому праву ворвался в чужую квартиру, учинил драку и сломал пылесос.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 которые оформят арест и отвезут тебя куда надо. Так, для информации, это тебе не вентиловка, это лавочка. А вот это, вот это вот, не какие-нибудь радиоактивные потроха с каппы, а магический артефакт с дельты. Тебе это о чем-то говорит? Чучело необразованное, просвещаю. По таким делам с нами сотрудничает темная канцелярия.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 Один лишь вид вчерашнего обидчика повергал в трепет, быстро и без возражений испарился. «Тебе бы в театре выступать!» – ухмыльнулся Конгрэм, запирая дверь за убегающим героем. «Этим я до недавнего времени занимался», – мрачно пошел плечами Максов сын. «Что, серьезно? А на первый взгляд и не подумаешь!» Диего также мрачно посмотрел на дверь и неуверенно уточнил. Насте точно ничто не грозит. «Не парься, с ней же Санька. Она не даст ей наделать глупостей. Да не посмеет этот кретин при ней выеживаться. Дурак-то он дурак, но не настолько, чтобы нарываться на неприятности с вашей семейкой. От лавочки он сейчас рванет когти первым же транспортом, на какой у него хватит денег. А от ваших проклятий не скроешься. Так что расслабься и не дергайся. На вот, положи это где-нибудь. Отдашь Максу, как появится».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 Не могу звонить по телефону. То есть звонить могу, но прибор переводчик пристаёт работать. Я даже вывески на лавках, мать их, прочесть не могу. Даже если они, чтоб их раз так в картинках. А когда мне Саша показала вот такую пластинку и сказала, что это деньги, хреново, согласился Витька, вспомнив вчерашнюю дезактивацию и комментарий Кетмя по этому поводу. Тебе ж тут, наверное, скучно до сёртиков.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 Очень своевременная мысль. Грустненько внул потенциальный саботажник. Меня она не покидает уже недели две. Селар, советник неторопливо оторвал взор от очередного маловразумительного лунного отчёта казначейства и взглянул на часы, затем на растеленного Харгона. Что стряслось? поинтересовался он, всматриваясь в красноцветные глаза демона. Что стряслось? Он знал ещё с утра. и сейчас его больше всего интересовала реакция господина наместника. Хвала небу, и суток не прошло, как обнаружил. Не похоже, чтобы происшедшее привело шефа в ярость или заставило страдать, однако он выглядел обнадеживающе огорченным. Выражение вселенского непонимания во взоре начальника тоже не укрылось от наблюдательного советника. Не совсем ожидаемая реакция. Все же Шелар считал этого парня догадливей, но и с этим можно работать. Просто немного разъяснить господину наместнику некоторые мелочи. Камилла пропала, произнёс Харган тоном капризного ребёнка, у которого конкуренты в песочнице сотни лисавочек, любимы, жёлтенькие. Когда и где её видели в последний раз? Стандартный вопрос вырвался рефлекторно, но вполне сгодился для завязывания разговора. Да брось, я уже сам поискал, и весь департамент безопасности Нски педарил в купе с дворцовой стражи. Уехала госпожа Камила утром в лавку за новыми панталонами и не вернулась. По странному стечению обстоятельств для покупки панталон ей почему-то понадобилось прихватить с собой все свои деньги и драгоценности, а также кое-что из одежды. «Карета, лошадь, кучер», – деловито перечислил Шелар. «Мастер Чань, не глупее тебя, карету уже ищут. Как думаешь, найдут?» «Карету найдут». Если не нашлось наглецов в прикормانية семущества ордена, Кучера, возможно. Камилу нет. Тянь тоже так сказал. Грустно вздохнул наместник и привычно оседлал стул. Он считает, что Камила сбежала вместе с Кучером.